Глава 3. 1553 год. 2 мая. Тула. Вотче, произнёс парень, входя в церковь. Благо, что она была маленькая и кричать не требовалось. Не можешь ты мирно жить, не поворачиваясь, ответил священник, который вроде бы молился. Ты уже знаешь. Весь город уже знает, что ты не хочешь долги отдавать. Но это не долг, Этот мироед просто пытался меня ограбить. Он лжёт. Он отцу твоему коня давал? Давал. Панцер давал? Давал. Шлем давал? Давал. Так в чём же дело? Отчего ты не желаешь ему возвращать то, что должен? Отец мне сказывал, что они с Петром об этом не договаривались, что на меня переходит долг, если я унаследую и коня, и панцер и шлем. Ежели же всё это добро отец мой потеряет в бою, а сам голову сложит, то и долго нет. У тебя свидетели есть? А у Петра? Какой смысл мне врать? Ты же знаешь, у меня есть деньги ему заплатить. У Петра есть имя, а у тебя нет. Ты ещё щенок неразумный, а он уважаемый человек. Он обычный татьи мироед. Это всем известно только с твоих слов. У Петра есть свидетели его договора с отцом. Петру это не нужно. Его слово весомее твоего. А ежели сойти с перед лицом Бога на саблях, то ты умрёшь. Не тебе с ним тягаться. Он уже более 10 лет в походы ходит. Кышеварам? усмехнулся Андрейка. Ты же видел, как он обрюзко жиром оброс. Ежели бы воевал честно, до да саблей махал, не окотинился бы так. Ты смерти своей хочешь? удивлённо переспросил священник, поворачиваясь. А ты чего хочешь, отче? побограв л лицом Андрейка. Сначала Агафон меня грабит, примеряясь убить, потом ты, потом митрополит, теперь ещё и этот. И все норовят у сироты отнять последнее. Добрые христиане, нечего сказать. процедил Андрейка, которого уже трясло от кипящих гормонов. Развернулся и пошёл на выход. Постой! громоподобно рявкнул священник. Зачем? Ты ведь тоже уговор не выполнишь. Даже ту малость, что я просил. Забирай, поставил на пол лампу, завернутую в тряпицу. Не хочу вас больше видеть. С тем и вышел хлопнув дверью. Нам его догнать? спросил вышедший из-за колонны огненник. И ты туда же. покачал головой Афанасий. Но он хоть юн и горяч. А ты чем думаешь? Он оскорбил митрополита. Чем же? Если положить руку на сердце, то мы действительно его ограбили. От этих слов огненик напрякся. Краску его вынудили отдать за бесценок, лампу тоже. А если бы силой, как ты хотел, забрали, ты вообще сравнялись бы с статями. Сила церкви, дури от твоя башка. В том, чтобы люди сами нам такие вещи приносили, по доброй воле, а не вот так. Но помолчи, лучше помолчи, а то я подумаю, что ты до пострига людей на большаке грабил. Лучше пошли кого из своих, чтобы он приглядел за отроком. Видишь же, юность его кипит, еще дел каких натворит. Убежит? Скорее не успеет. Мнится мне он прав, и Петр тот еще мироет и тать. Посему не отступится от парня, пока не обдерет, как липку. А тот уже на собственную тень готов наброситься и жаждет крови. Чую я беде быть. Ступай, займись с делом. Огненник ушел. А отец Афанастя осторожно подобрал с полуотрепицу. Осмотрел лампу и понес ее отцу Геннадию, присланному сюда митрополитом, и добро мыслящему по делам всяким дивных устройств. События тем временем развивались стремительно. Андрейка направился к лодке, собираясь уплыть из стула, не дожидаясь верстания. Просто потому, что пришел к выводу, не дадут ему верстаться. До того обдерут до подштанников. Ничего не оставят, ни доспехов, ни оружия, ни денег, ни тем более меринов обещанных. Ничего ему не видать. А потом, если повезёт, предложат от щедрот своих какой-нибудь кабальный вариант. Однако тут его уже ждал Пётр со своими людьми. Устинка и Егорка, правда, отреагировали разумно. Туп подтолкнулись от берега и отошли по воде к другому берегу реки, будучи готовыми рвануть куда-то подальше. Что эти кадры пришли его грабить, никто не сомневался. А вот и ты, малыш, радостно произнёс Пётр. «Тебе чего надо?» «Как что?» «Должок вернуть. Семь рублей. Или ты забыл?» «Да еще двадцать пять сверху за то, что порочил мое доброе имя прилюдно». «Н***, иди!» «А ну-ка, Павлуша, всыпь мальцу тумаков, как и положено должнику, уклоняющимся от платежей!» Усмехнулся Петр, обращаясь к одному из своих спутников, что держал в руках метровую палку, не толстую. на довольно крепкую на вид и возможно даже упругую. Тот шагнул вперёд, но тут же остановился, потому что Андрей кое-лёгким движением извлёк саблю из ножен и крутанул её. Убери. Мне терять нечего. Я ведь тоже могу сабельку достать. Так и давай. Жизни лишиться хочешь? Дерзай. Чего мнёшься? Руби. Убивай, чтобы этот мироет и твоего сына ограбил, когда ты сложишь голову за веру царя и отечества, процидил парень. Павлуша, которому уже стукнуло сильно за 30 напрякса, как и любой обитатель эпохи, он имел особую чуйку на такую категорию поступков, которые можно было бы отнести к слову и делу государеву, то есть трактовать как измену, причём измену не только царю, но и вере. За самого отрека врет ли цирк вступится, но получить повод и прижать к ногтю или посадить на крючок влиятельного поместного дворянина, с которого есть что взять, это, пожалуйста, это всегда. И это было ещё меньше изол, потому что слова эти и всё происходящее могло дойти до царя. И это его напугало. Теоретически. Ведь всем было известно, Как по юности бояре шалили, как держали юного Иоанна в унижении и лишениях, так-то и ему Андрейка даром не сдался. Но вдруг зацепит за душу. И вот тут-то и конец им настанет, потому как минимум самоуправство творят и действительно грабят. Все ведь слышали слова воеводы, и то что долг Андрейки официально погашен. Да ещё и парень смотрел на них таким волком, что отара брала В глазах ярость и ненависть плескались настолько незамутненно, что становилось даже боязно. Умом-то Павлуша понимал, не издюжит парень с ними, но драться станет отчаянно и бить насмерть. Ежели кто ошибется или оступится, то беда случится. Вряд ли, конечно, у него что-то получится, но все к одному шло, и уверенности ему не прибавляло. «Ну и какого беса ты ждешь?» Наконец произнёс Пётр раздражённо этой паузой. А ведь я не слышал, что ты с Прохором договаривался. Чего ты мелешь? И я не слышал, ответил другой помещик, также сделавший правильные выводы из ситуации. Видаки-то есть, Макарка да Микитка, но они головы сложили по запрошлым летом. Да, только они и знали. Так может Андрей-ка не брешет? — Вы что? — рявкнул Петр. — Совсем о сатанели! Парень же достал крест, поцеловал его и произнес. — Перед Богом клянусь в словах своих. Не должен я этому мироеду ничего. И деньги им получены из казны воеводы незаконно. Обворовал он воеводу и туликов хитростью и наговором. И он не врал, потому что он действительно не брал ничего в долг у Петроглаза. А потому и не должен ему ничего. Ведь он только летом прошлого года загрузился в это тело. О том, какие там долги были у старого владельца тела, он не ведал и ведать не хотел. Ну, к ули богом клянуешься, то на Божий суд и выходи. Произнес Павлуша и отошёл в сторону, опустив палку. Какой ещё Божий суд? напрягся Пётр. Но все промолчали, виновато пожимая плечами. Дескать, разбирайся сам. Да и чего тут разбираться? С сотраком разве не справишься? Пётр обвёл всех взглядом, и люди его отводили глаза, демонстрируя своё подчинённое положение. Да вместе с тем и шаг другой назад делали, формируя круг. Они явно не хотели участвовать более в этом грязном деле, которое очевидно зашло слишком далеко. Нехотя Пётр вышел вперёд и извлёк из ножен саблю. Хорошую саблю, добрую Андрейка тут же принял боевую стойку, отбросив пояс с ножными в сторону, чтобы не мешались. Одежду скидывать не стал. Немного её было по жаре майской, да и не мешала она. Полусогнутые ноги, тело с прямой спиной, рука выставленная вперёд с саблей. Ничего необычного для наших дней. Однако в середине XVI века никаких школ сабельного фехтования ещё не существовало. Даже знаменитая польская крестовая более позднее явление. И часть исследователей считает, что чуть ли не XX века. Парень в своё время, когда осваивал саблю, много читал и ни разу не раз наткнулся на материалы, которые говорили, будто бы в синхронных источниках эпохи ничего о крестовой школе не было известно. Её основа базировалась на рубке в стилистике крест на крест. Но возникла эта традиция не в Польше, а в Германии, и аж в XVIII веке как приём противостояния сразу нескольким противникам. И это не говоря о том, что более-менее стройная теория и техника пешего сабельного боя оформилась в Европе только в XIX веке. Ведь сабля возникла изначально как специализированное, строго кавалерийское оружие, и так применялась очень долгое время. Лишь в конце 15 века, начав медленно спускаться с коней в пехоту, под начало в османской империи, а позже и в восточной Европе, у тех же стрельцов. Всплеск же развития пешего фехтования саблей начался только когда стали его вооружаться пехотные офицеры регулярных армий. А это никак не раньше XVIII века. Уже на закате эры холодного оружия. Ведь чтобы школа развивалась, ей нужны потребители, заказчики. все люди, у которых и нужда есть, и деньги для её удовлетворения, и время, чтобы тренироваться. Причём массово, а не только в разделе отдельных высших аристократов, учащих своих отпрысков должным образом. Без массовости заказчика никак нельзя. Знаменитая же польская крестовая школа, судя по всему, оказалась создана в рамках очередного поиска родины слонов. То есть появилась она, по сути, во время псевдореконструкции 1980-х годов. Почему псевдореконструкции? Потому что, судя по всему, такой школы в новое время не существовало. Даже в XIX веке у Генриньки Сенкевича её не наблюдалось в романах. А уж на что радикальный был патриот Польши. Но так он и описывал вполне обычные и ходовые для тех лет сабельные приёмы. с опоры прежде всего на германскую фехтовальную традицию с элементами османских приемов, вроде Нижней Кварты. Однако факт псевдореконструкции ни в коем случае не умолял качество этой крестовой школы. Ведь ее создатели, опираясь на существовавшие в XVI-XIX веках приемы, слепили уникальную синкретическую боевую школу, и получилось у них очень и очень неплохо. С тем же успехом можно было бы в 21 веке спроектировать броненосец для Цусимы под технические и технологические возможности эпохи и применяемые тогда тактические приемы. И получилось бы настолько лучше, чем у хрона аборигенов, что и не пересказать. Просто космос. Ведь мир не стоит на месте и непрерывно развивается, даже если отдельным старикам кажется обратное. На первые такие недовольные возгласы зафиксировано ещё в древнем Египте на папирусе, где, как сказать, молодёжь пошла не та. Что никак не отменяет того, что новые поколения раз за разом продвигали мир вперёд, и будущее оставалось за ними. А старики, они просто ворчали, так как не могли трезво воспринимать изменения среды обитания и жили прошлым. К чему это всё? К тому, что занятый Андрийкой стойка Оказалось совершенно непривычно и диковинно для всех присутствующих, тем более что навык у них имелся только в конной рубке. А там особо финтить или двигаться как-то грамотно не требовалось. Просто подлови момент, на ошибке даруби. А потом крутись на коне в свалке и лови свою удачу за хвоство, искивая тех, кто подставил тебе свою спину. А если же и приходилось помахаться, то из законной посадки весь раунд фехтовальный хорошо, если сводился к двум, трём, четырём ударам. Потом же они попросту разъезжались, и шла процедура смены кавалеров в танце. Пётр напрягся. Взгляд отрока не сулил ему ничего хорошего. А его стойка была незнакомой, непонятной и непривычной. Любой же хищник, который сталкивался с тем, что не знает, проявлял осторожность. Немного помедлив, он попытался нанести удар. Просто шагнул вперёд и рубанул, по-кавалерийски, от души, стараясь рассадить парня. Парировать такой сильный удар, да ещё подкреплённый массой тела супротивника, Андрей кане стал, опасаясь за саблю, поскольку качеством она не отличалась. Он просто отошёл в сторону и контр атаковал лёгким кистевым ударом, приложив Петра по левому плечу. Жух! И его сабля Чуть прорубив крепкую одежду, пустило первую кровь. Едва и два пробив кожу. Ах ты щегол, рявкнул Пётр, прижав в правую руку сабли край. Андрейка промолчал. Он полностью сосредоточился на бою и вообще не реагировал ни на что, кроме него. В технике и тактике он Петра превосходил на несколько голов. А вот тело могло подвести. Да и опыта поединков подобного толка у него не имелось, а никто ещё не слышал о героически погибшем экипаже тренажёра. Во всём нужна практика, даже если ты прекрасно подготовился теоретически и на тренировках. Бой это бой. В нём всякое бывает. Пары секунд спустя Пётр обрушил на Андрей Кусерию мощных, прямо-таки сокрушающих ударов. Любой из них попал бы он в цель, легко бы развалил парня до пояса. Всё-таки практика нанесения именно кавалерийских сабельных ударов у Петра была богатая, и било над души, очевидно, поставив много лет на затруку, вероятно, на рубке хвороста. Но сослагательное наклонение скользкая вещь. И Пётр не попадал, потому что Андрей как активно маневрировал, словно бодрый краб, шустро уходя от ударов на своих полусогнутых, непривычно широко для окружающих расставленных ног. Раз, раз, раз, и удары уходили в пустоту. Парень же смотрел каким-то стеклянным взглядом не человека, а какой-то бездушной скотины, не выражая никаких эмоций, потому что полностью мобилизовался и впал в какой-то боевой транс, что ли. Наконец Пётр выдохся, замешкался. И Андрей как контр атаковал, нанеся лёгкий кистевой удар по слишком далеко выставленной вперёд правой ноге. Акkurat в тот момент Когда его противник слишком сильно увёл свою правую руку в сторону, в очередной раз провалившись после удара. Вжжк. И тонкая ткань на бедре Петра разошлась вместе с кожей и частью мяса. Рана не глубокая, всего в сантиметр-полтора, но нанесена она была в нужный момент. Пётр припал на раненую ногу и взревев рубанул по горизонтальной плоскости, что было силой Парень успел отойти, но клинок из-под удара увести не смог. И сабля Петра ударила в верхнюю его треть, самую слабую. Металл не выдержал и, подтверждая подозрения Андрейки, с жалобным звяком обломился. Мгновение, и парень совершил единственно правильный в этой ситуации поступок. Он шагнул вперёд и ударил. Длины оставшегося в его руках огрызка едва хватило для того, чтобы достать противника. на сантиметр. Считай, глубоко поцарапать. Но развернутый из-за сильного провала в полоборота, Петр никак не мог отреагировать на этот удар. Просто не успевал. И обломок сабли ударил его аккурат в шею. Наискосок. Рассекая сонную артерию. Удар! И тут же отскок назад. Петр уронил свою саблю и схватился за рану. Кровь же пульсирующим потоком стремительно пробивалась сквозь пальцы, никак не желая оставаться в теле. «Щенок!» — процедил с нескрываемой ненавистью Петр. «Лжец!» — таким же тоном ответил Андрейка. И шагнув вперед, пнул его ногой так, чтобы этот довольно крупный мужчина завалился на бок, что и произошло. Петр попытался встать, но стремительно уходящая кровь сделала свое дело. Ещё чуток побарахтавшись, он затих. Вокруг установилась тишина. Парень стоял над трясущихся от перенапряжения ногах. Его руки тоже колбасило, из-за чего обломок сабли упал на землю. Ему вообще было плохо и тяжело. Даже после боев с волками, медведями или разбойниками отрока так не накрывало. Ведь звери это звери, а разбойники Вчерашние крестьяне, которые не воспринимались им даже как достойные противники. Но что они могли ему сделать? Не бить, не двигаться в бою они не умели, отчего драка с ними воспринималась как смертельно опасная забава, не бой, а забава. Вроде катание на горных лыжах, способных в любой момент превратить тебя в изломанную куклу. Тут же с первых ударов было ясно. Несмотря на насмешки парня, Пётр имел хорошо поставленные удары. И какой никакой а опыт. Да, как и все местные, нормально фехтовать с саблей не умел, владея в лучшем случае каким-то минимальным количеством приёмов. Но имел опыт, преимущество в весе и капитальной силе ударов. По сути, это был первый настоящий бой парня. Уведите его. Произнёс откуда-то из-за спины Андрейки голос своей воды. Куда, батя? В холодную, куда ещё? Так за что, батька? спросил Павлуша. То перед Богом судилище же. Цыц! рявкнул воевода. Его же люди схватили ватное птёло парня и поволокли туда, куда ему казали. Но без грубости и унижения, поскольку видели бой. Воевода задумался над словами Андрейки и приставил человека за ним присматривать. Однако вмешаться не успел. Когда же бой начался, было уже поздно. тем более, что продлился он совсем недолго. Этот щегол удивил всех своей прытью.